комиссар и быть вашим помощником, — усмехнулся незнакомец. — Прекрасно, — обрадовался комиссар, — идемте со мной в комнату. Они прошли в спальню, где стоял стол и стулья. — Вы итальянец? — спросил комиссар у незнакомца. — Живете в этом отеле? — Да, я живу здесь, — кивнул неизвестный, — но не в отеле.